Глава 11. Во второй половине дня Марина Легастаева встретилась с Ириной Логиновой, Оксаной Когородцевой и Светланой Чехлыстовой в банкетном зале ресторана Малахит. Светлана появилась в сопровождении Сергея Белавина. В последнее время они почти не расставались. Михаил предоставил им лучший столик, они сделали заказ, а пока его готовили, решили выпить по бокалу вина. Всё-таки это отличное место. сказала, оглядевшись Марина. Я знала, что девишник нужно проводить именно здесь. Не рановато ли ты начала планировать, спросила Оксана. Ещё предостаточно времени. Чем раньше начну, тем меньше будет оплошностей, заявила Марина. Официант принёс им заказ, Сергей извинился и отлучился в кухню ресторана. Ему хотелось что-то обсудить с отцом. Девушки принялись за обед. Он славный, кивнула вдогонку Сергею Ирина. как пушистый щенячий зад. "Знаю", кивнула Светлана. "Наконец-то и мне повезло. Он действительно расстался со своей мигерой?" спросила Марина. "Конечно, иначе он не стал бы встречаться со мной. Парням это нисколько не мешает", со знанием дела заявила Ирина. "А тебе, Светка, и правда повезло. Шла на свидание с одним, а потом прицепила такого красавчика". А тот первый, он и в самом деле оказался таким старым. Светлана недавно рассказала подругам историю своей встречи с Сергеем. В тот вечер она, очень расстроенная, возвращалась с очередного неудачного свидания. Её избранник, с которым она познакомилась с помощью мобильного приложения знакомств, оказался почти втрое старше её. Он наверняка помнит, что делал, когда брали Зимний дворец, сдержанно ответила Светлана. Девушки громко расхохотались. Тем временем в зале появился Антон Белавин и Алексей Бежецкий. Антон, младший сын Михаила Белавина, вовсю пользовался преимуществами своего родства с управляющим ресторана. Парни часто приходили сюда обедать и ужинать, так как ни тот, ни другой не любили особо заморачиваться с готовкой. «А вот и наша сладкая парочка», — в полголоса проговорила Марина. Парни приблизились к их столику и опустились на свободные стулья. «Какими судьбами?» — поинтересовалась у них Легостаева. Да вот хотел исполнить перед тобой танец живота, сказал Алексей. Но ты обедаешь, так что ничего не выйдет. А я уже доела, спокойно изрекла Марина. Так что теперь меня ничто не отвлечёт от твоих прелестей. Кстати, воскликнула она, надо же позаботиться и о стриптизёре. Какой девишник без этого? Точно, согласилась с ней Ирина. Надо будет изучить рекламные объявления и подобрать кого-нибудь посимпатичнее. Эй, Бежеский, А может, мы все же наймем тебя? Ну-ка, полезай на стол, потряси булочками. Алексей сложил из пальца в кукиш и сунул ей под нос. Денег не хватит. Вот всегда он так, вздохнула Марина. Ни одной инициативы не поддержит. Не повезло мне с фотографом. Над столом раздался новый взрыв хохота. Маргарита Кочергина с раннего утра ездила по городу, выполняя поручения Анны Бежецкой и Ираиды Белавиной. Ей не особо нравилась роль девочки на побегушках, но что она могла сделать? Анна была ее начальницей. К тому же в последнее время она все чаще высказывала ей свое недовольство. Когда Бежецкая отсутствовала в доме моды, Марго могла себе позволить опоздать либо вообще не появиться на работе, и ей всегда все сходило с рук. Время. Но в преддверии показа Анна практически не покидала офис и поэтому подмечала все промашки Маргариты. Вот и приходилось к Егергиной набирать очки, изображая настоящую трудолюбивую пчёлку. Но Айроиде Белавиной Марго просто не могла отказать, та считала её членом своей семьи и уже неоднократно обещала помочь вернуть Сергея. Пока их совместные усилия не дали особых результатов, и Сергей оставался с этой мерзавкой, но Марго всё же не теряла надежд, что скоро всё образуется. Проезжая мимо ресторана Малахит, она вдруг заметила машину Сергея, припаркованную неподалёку от входа. Марго тут же остановилась и заглушила двигатель. Сегодня судьба оказалась к ней благосклонна. Кочергина взглянула на себя в зеркальце заднего вида, подкрасила губы и поправила причёску. Затем вышла из машины и зашагала к ресторану. Сергей наверняка заехал к отцу. Сейчас она закажет себе лёгкий завтрак, а затем сделает вид, что встретилась с Белавиным абсолютно случайно. Они разговариваются, и Марго как бы не взначай предложит ему встретиться этим вечером. Войдя в зал, она тут же увидела свою соперницу. Светлана и её тупой подруги сидели за столиком у окна и о чём-то подозрительно шуршукались. Сергея она с ними не увидела, заметила лишь его красавчика-брата Антона. Она-то надеялась, что Сергей здесь один, и ее настроение сразу ухудшилось. Марго отвернулась от девицы и проскользнула в кухню ресторана. В дверях она столкнулась с Сергеем. Увидев Маргариту, он буквально прирос к месту. «Я вижу, ты всерьез увлекся этой вонючей санитаркой!» Езвительно осведомилась Морго. Она уже познакомила тебя со всеми своими подружками, может, уже и родителям представила? Сергейнах хмурился. Морго, вот только не начинай всё сначала, тихо сказал он. А я и не прекращала, любимый, ласково произнесла Качергина. Неужели ты не понимаешь, что мы с тобой одного поля ягоды, только со мной ты можешь быть счастлив. Я подхожу тебе, а она нет. «Она нищая плебейка и всегда такой останется!» «Ты все сказала?» Белавин хотел уйти, но Марго преградила ему дорогу. «Я люблю тебя, Сергей!» Поспешно сказала она. «Да, у нас случился небольшой кризис в отношениях, но ведь все поправимо. Возвращайся ко мне, и я забуду обо всем, что произошло. Эта девка не может со мной соперничать. Ты, наверное, уже и сам это понимаешь. Возвращайся. Я все прощу и приму тебя обратно. Но Сергей молча обошёл её и направился в зал ресторана. Маргос с ехидной улыбкой посмотрела ему вслед. Он всё ещё любит её. В этом она была уверена. Возможно, Сергей сам этого не осознавал, но она-то заметила, каким взглядом он на неё смотрит. Маргарита имела железное терпение и могла ждать его вечно. Но если Сергей в скором будущем не оставит эту медсестру, Маргарита просто заставит его это сделать.